Солдата начало трясти. Движение началось с пальцев, которые скрючились, будто когти коршуна. Из глубины горла вырвался низкий стон. Все его тело охватили судороги, его спина выгнулась, на губах выступила пена. Сара вскочила и отпрянула. Она знала, что это такое. Казалось, это невозможно, но это происходило у нее на глазах. Она ощутила какое-то движение сверху, но не могла оторвать взгляд от солдата, трансформация которого шла с неслыханной скоростью. «Сара, давай! Нам надо убираться отсюда!» Одна из лошадей заржала и ринулась мимо нее. Проскакала по дороге всего метров пятнадцать, когда светящийся силуэт обрушился на нее сверху, сбив ее с ног. Челюсти с хрустом впились в шею лошади. Сара мгновенно пришла в себя. Холь стащил ее за руку. «В реку!» Орал он. «Мы должны добраться до реки!» Снова резко дернул ее за руку, и они оказались под деревьями и побежали. Наверху прыгали силуэты с ветки на ветку. Ветки хлестали Сару по лицу и рукам. «Где же река? Их спасение!» Сара слышала журчание воды, но не могла найти ее в темноте. «Прыгай!» Уже в воздухе она поняла, что случилось. Они прыгнули с обрыва. Она ударилась о воду, и другая темнота, более плотная темнота воды, обволокла ее. Казалось, она так и будет погружаться, но вскоре ее ноги коснулись дна. Она оттолкнулась и вынырнула на поверхность. «Холис!» Она крутанулась в воде, невидящей глядя по сторонам. «Холис, ты где?» «Рядом. И потише». Она лихорадочно вертелась, пытаясь увидеть, откуда идет голос. «Не вижу тебя». «Оставайся на месте», – появился Холис, ритмично загребая руками. «Ты не ранена?» «Она не ранена?» Сара оглядела верхнюю часть своего тела. «Похоже, нет. Что происходит? Откуда они взялись?» «Я не знаю». «Не бросай меня». «Дыши, Сара». Она постаралась успокоиться. «Вдох, выдох, вдох, выдох». «Похоже, в основании утеса есть карманы», – сказал Холис. «Поплывем туда» сможешь?» Сара кивнула. Вода ледяная, у нее начали стучать зубы. «Держись ближе». Он поплыл вперед уверенным брасом. Сара поплыла следом. Увидела нависающий над ними утес, не настолько высокий, как ей показалось, метров шесть, неровный, с выступающими из земли серыми глыбами известняка, похожими на огромные кирпичи. Они выплыли на мелководье. Сара поняла, что же может встать. Холис отвел ее под нависающий скальный выступ. Над поверхностью реки виднелся большой плоский валун. Холис помог ей забраться на него. «Мы здесь в безопасности, пока ночь не кончится», — сказал он. Сара наклонилась к нему, дрожа. Холис обнял ее и прижал к себе. Она подумала о детях, там, во тьме. Уткнулась в грудь Холису и начала плакать. Дори стекла на пол, будто марионетка, у которой обрезали ниточки. Калиб перешагнул через тело. Кейт все так же сидела, упершись спиной в стену, оцепеневшая от шока и страха. «Снаружи другие», — сказал Калиб. «Нам надо попасть в убежище». Она поглядела на него расфокусированным взглядом. «Кейт, очнись уже!» Ждать было нельзя. Он схватил ее за руку и толкнул вперед. Пим сидела у очага, съежившись с детьми. Она не слышала выстрел, но Калиб понимал, что она ощутила его телом через вибрацию всего дома. Калиб сделал рукой единственный знак. «Идем». Бросив винтовку, он схватил на руки Эли и Клоп. Пим подхватила Тео. Они выбежали во двор через заднюю дверь. Пим бежала впереди него, Кейт сзади. Темнота вокруг них ожила. Верхушки деревьев мотало, будто во время урагана. Пим и Тео добрались до убежища первыми. Кали попустил девочек на землю и рывком открыл люк. Пим сбежала вниз по лестнице и протянула руки, чтобы забрать Тео и девочек и пропустить Калиба. У края лестницы Калиб остановился. Кейт стояла в десяти метрах от него. «Кейт, давай!» Она отвернула ворот блузки. У основания шеи сочилась кровью рана. У Калиба внутри все упало. Он будто лишился чувств. «Закрывай люк», — сказала она. У нее в руке был револьвер. Калиб не мог пошевелиться. «Калиб, умоляю!» Она рухнула на колени. Ее тело сотрясла судорога. Она положила револьвер на колени, пытаясь направить ствол вверх. Запрокинула голову к небу, и тут ее тряхануло второй судорогой. «Умоляю тебя!» Сквозь слезы сказала она. «Если любишь меня, закрой люк!» Калиб сдавило горло. Он едва мог дышать. Позади Кейт с деревьев спрыгнули светящиеся силуэты. Калип вытянул рукой вверх и ухватил ручку люка. «Прости меня», – прошептал он. Закрыл люк, и они погрузились в черноту. На ощупь задвинул засовы. Дети плакали. Он нащупал лампу, нашел коробок спичек в кармане. Зажег фитиль дрожащими руками. Пим в комок и прижалась к стене вместе с детьми. Ее глаза расширились. «Где Кейт?» Снаружи раздался выстрел.